«Кажется, она в тупике», — подумал Игнациус. «Плохо, очень плохо. Нужно как-то подтолкнуть к правильному решению, и с этим-то я бы справился, но проклятый мальчишка, похоже, и впрям задал непосильную задачу». Любой ребенок сможет построить карточный домик, но потребуется умение настоящего мага, чтобы аккуратно поднять этот домик в воздух, заставив его отрастить крылья и порхать как бабочка. Да еще и так, чтобы ни одна карта не шелохнулась бы и не тронулась с места. Конечно, мессир Архимах не упустил случая заглянуть Кларе в сознание. Все шло, как и должно идти. Единственное, что смущало Игнациуса, это сложность, устроенного молодым чародеем тайника. Она и впрямь заслуживала уважения. Неплохая работа даже для аспирантки академии. Что уж говорить о сбежавшем недоучке. Но паренек все-таки допустил одну ошибку, свойственную именно молодости. Завязал все на себя, на собственную жизнь, не понимая, что у тех, кто действительно решит идти до конца, хватит дерзости вырвать нужное. Обойти возведенные им преграды мог лишь очень опытный маг, причем только после того, как получит детальнейшую картину всех наложенных чар, что само по себе оказывалось непросто. Клара Хюмель могла не увидеть всего, что требовалось для наложения контрзаклятия. «А что у нас делает преславный читающий?» — мелькнула мысль. «Почему бы ему не...» «Досточтим и Динтра». «Все-таки класс мессира Архимага сказывался. Он мог одновременно держать и сложное заклятие, и вести приятную светскую беседу. Мы на самом пороге успеха, но наш мальчик, Кэр, оказался шустрее, чем я рассчитывал». Его заклинание, охраняющее мечи, весьма запутанно. Вдобавок он в благородном порыве юного сердца замкнул его на себя, так что любое нарушение чар вызовет его смерть и катаклизм от столкновения иммельсторна и Драгнира. Не мог бы я попросить о помощи нашего дорогого спутника. Диндра, казалось, заколебался. Игнациусу почудилась легкая, почти неощутимая волна магии, прокатившаяся от старого целителя. Динтро словно обратился к кому-то, обратился вынужденно, используя достаточно сильное заклинание, могущее пробиться из закрытого мира, подобного Эвиалу. Но при этом чары были искусно приглушены, так что мессир Архимах при всем опыте своих трех тысяч лет не мог понять, что они содержат или куда направлены. Миг спустя, не то решившись, не то получив ответ, Динтра с каменным лицом шагнул к Архимагу. «Читающий поможет тебе». Мессир Игнациус не сомневался, что Динтре вся эта затея чрезвычайно не нравится, но старый лекарь не стал возражать. «Почему? Отчего?» Их третий спутник, безголосое существо, способное общаться только с Динтрой на неведомом Игнациусу уровне, не пошевелилось. Однако в сознании архимага вдруг ярко вспыхнули схемы, сцепки, скобы и прочие незримые элементы сложного заклинания. Читающий, играющий раскладывал его на составные части, можно сказать, преподносил Игнациусу на блюдечке. Эмиссиру мессиру Архимагу только и оставалось, чтобы, придавив гордость, дать кое-какие подсказки, ничего не подозревающей Кларе Хюмель». «Есть! Есть! Вот она!» «Ну, конечно же, как она сразу не догадалась, Клара едва не подпрыгнула на месте. Заклятие Кэра не из тех, что можно взломать силой. Его можно только обратить вспять, зайти не со стороны живых, а по дороге мертвых, ибо он был каким-то непостижимым образом и жив, и мертвый разом, когда творил вместилище для алмазного и деревянного мечей». «Это нелегко». «И где же я это углядела-то?» – мимоходом удивилась собственной проницательности Клара. Но времени предаваться раздумьям не было, и несмотря на строжайший запрет, наложенный мессиром Игнациусом на некромантию в долине, осторожно двинулась обходной дорогой, спускаясь с цветущего холма жизни в холодную серую мглу, за которой лежала неведомая, скрытая даже от самых опытных магов. Ноги проваливались, вернее, Кларе это казалось. На самом деле, она, конечно, не двигалась с места. Льющийся со всех сторон свет померк, но не наступила и благодатной тьмы, дарующей покой и отдохновение. Полусвет и полумрак, полуявь и полунавь. Все вместе и все порознь. Клара чувствовала, как под ногами разматывается невидимый волос, по которому ей предстояло пройти, не сорвавшись. Она шла, а в голове сами собой выстраивались схемы заклинаний, являясь не весть откуда. Клара не успевала девиться собственной сообразительности. «Неужели это я настолько хорошо училась в академии, что в нужный момент вспомнила все услышанное на лекциях два с половиной столетия назад?» Ей становилось нечем дышать, и в памяти услужливо всплывали нужные заклинания образования материи. Под ногами исстаивала опора, чары обращали физическое тело в дух и сразу же обратно, ибо тварный мир порой губителен для тонкой сущности призраков. Когда же она поднялась обратно на астральный, не существующий ни в одном мире упорядоченного холм, перед ней голубым светом засверкала плывающая в воздухе сфера, а внутри нее просматривалось два вытянутых темных силуэта алмазный и деревянный мечи. Клара сейчас тоже пребывала по ту сторону и жизни, и смерти. Она понятия не имела, что произошло с ее настоящим телом там, под солнцем Эвеала. Может ей и не удастся вернуться, но взять мечи и остановить западную тьму было единственным способом исполнить ее клятву. Ибо слово боевого мага, ну и так далее. Однако она все-таки добралась до них, добралась до мечей, хотя по-прежнему не понимала, как в совершенно обычном мерке могли появиться артефакты такой чудовищной мощи. Теперь осталось только размонтировать ловушку. Клара чувствовала небывалый прилив вдохновения. Самые сложные ювелирные заклинания удавались с первого раза и безошибочно. Перебрасывая смертные крючки с Феста на другие существа, какие именно она не вникала, от чего то в тот миг ее совершенно не волновала участь тех несчастных, Клара мало помалу убрала самые сильные пружины. Сияние ловушки угасло, мечи по-прежнему плавали в пустоте, как и раньше, норовя столкнуться наконец друг с другом и выплеснуть скопленную за века ярость. Клара произнесла последние слова, и ее пальцы сомкнулись на эфесах. следующий миг в глаза ей брызнуло солнце и вяло. Боевая чародейка лежала на руках Райны, сжимая в руках алмазные и деревянные мечи. Мессир Архимаг Гнассиус вытер честный трудовой пот со лба и низким поклоном поблагодарил читающего. Без помощи этого загадочного существа ему ни не удалось бы добиться успеха столь малой кровью. «Надо. Обязательно надо разузнать все, что можно об этих существах и подружиться с ними». Динтро стоял, скрестив руки на груди и мрачно буравил Игнациуса тяжелым взглядом. «Ну вот и все, дорогой друг. Ссориться с лекарем все еще не время. Точнее сказать, почти все. Мечи у Клары. Нам осталось сыграть последнюю сцену этого спектакля. После чего все упорядоченное окажется в куда большей опасности, чем прежде». «Не сомневаюсь, миссир, отрывисто бросил Динтра. «И так Хюмель заполучила чудесное оружие. Что дальше?» Миссир Архимаг загадочно улыбнулся. «Немного терпения, дорогой друг, и вы все увидите сами. Не хочу портить вам удовольствие».